Параграф 2. Когнитивное и ценностное. Процесс познания, рассмотренный в предыдущих разделах, в действительности совершается не в таком чистом виде. В своей основе этот процесс, конечно, есть мысленное, логическое движение к сущности объекта, и в данном отношении логика познания диктуется логикой объекта. Страница 286. Но дискурсивное движение – нацеленные на объект, усложняются постоянно включающимися в познание актами оценок, помогающими или, наоборот, затрудняющими познавательный процесс. Когнитивное, от когнитива, знание, познание оказывается связанным с ценностным, как и с практическим. Процесс познания всегда сопряжен с оценками. Уже при конкретно чувственном познании объектов Происходит их сопоставление, сравнение, и выделяются сходные или, наоборот, несходные их признаки, свойства. В еще большей степени эти операции совершаются при создании абстракций. И здесь сознание индивида, подобно автоматическому устройству, регистрирует то, что имеется в самих предметах и процессах, независимо от отношения к ним субъекта. Это тоже оценка, но целиком определяемая объектами, наличием у них общих, и специфических признаков, данных от природы, независимо от индивида. От последнего исходит активность, формирующая чувственные представления или понятия. Но даже здесь, при сугубо объективном на первый взгляд подходе, обнаруживается, и этого момента мы уже касались, что субъект выделяет то, что ему нужно, что ему важно, интересно и тому подобное. Такого рода оценки направлены не столько на объект, сколько на самого индивида, его потребности, духовные запросы. Они выражают отношение человека к объекту, его свойствам. В познании эти оценки сливаются с объектными, но их можно и нужно отчленять, поскольку они специфичны и выражают новую сторону в отношении субъекта к объекту. Они неразрывно связаны с ценностями человека, с ценностным отношением человека к объекту. Поясним смысл понятия «ценность». Ценность – это... Смотри. Дробницкий ОГ «Ценность». Философская энциклопедия, том 5, Москва, 1970 год, страница 462. Понятие, обозначающее, во-первых, положительную или отрицательную значимость какого-либо объекта, в отличие от его экзистенциальных и качественных характеристик предметные ценности – Во-вторых, нормативную предписательно-оценочную сторону явлений общественного сознания – субъектные ценности. К предметным ценностям относятся естественное благо и зло, заключенное в природных богатствах и стихийных бедствиях, потребительную стоимость продуктов труда, полезность вообще, социальное благо и зло, содержащиеся в общественных явлениях, прогрессивное или реакционное значение исторических событий, культурное наследие прошлого, выступающего в виде предметов богатства современников, значение научной истины, моральное добро и зло, заключенные в действиях людей, эстетические характеристики природных и общественных объектов и произведений искусства, субъектные ценности, общественные установки, императивы и запреты, цели и проекты, выраженные в форме нормативных представлений о добре и зле, справедливости, прекрасном и безобразном, о смысле истории и назначении человека, идеалы, нормы, принципы действия. Приведенное определение и намеченный состав ценностей нуждается в обсуждении и уточнении. Страница 287 Специально не разбирая данный вопрос, приведем несколько соображений, определенным образом корректирующих такое представление и способных привести к более точному исходному определению ценностей. Прежде всего очевидно, что такие явления, как, например, зло, социальная несправедливость или политическая реакционность – не ценности. Вряд ли правомерна их трактовка в качестве ценных, полезных, с точки зрения личностной, хотя для отдельных лиц это может быть выгодным и полезным, и с точки зрения социального прогресса. Нельзя всякую значимость интерпретировать как ценность. Кавычки открываются. Ценность есть положительная значимость или функция тех или иных явлений в системе общественно-исторической деятельности человека. Этим самым мы ограничиваем сферу ценности, понимая ее как одну из форм значимости. Явление, играющее отрицательную роль в общественном развитии, могут интерпретироваться как отрицательные значимости. Многоточие. Ценностным является все то, что включается в общественный прогресс, служит ему. Кавычки закрыты. Куршунов А.М. Диалектика субъекта и объектов познания. Москва, 1982 год, страницы 107-108. Второе соображение связано с вопросом, правильно ли будет выдвигать предметные ценности на передний план, полагая, что, например, продукты труда, товары, основополагающие, первичны, а представление о назначении человека как субъектной ценности – производным. По нашему мнению, отношения между этими группами ценностей нужно перевернуть, считая, например, материальные ценности производными от ценностей человечески жизненного плана. На наш взгляд, убедительна трактовка данного момента и с Нарским – По его мнению, материальное благо является лишь средством движения подлинным ценностям. Подлинные же, главнейшие ценности – это человек, счастье человека, свобода, добро и тому подобное. Кавычки открываются. «То, что двусмысленно именует материальными ценностями, замечает он, не есть аксиологические ценности». Они только средства реализации ценностей в собственном смысле слова, но совершенно очевидно, что их оценка людьми определяется в частности характером переживаемых людьми, собственно, ценностей, которые воздействуют на отношение людей к земле, станкам, машинам, вообще к средствам производства. В кавычки закрыты. Диалектическое противоречие и логика познания. Москва, 1969 год, страница 214 Страница 288. Хотя Нарский и заострил здесь момент не аксиологичности средств производства и материальных ценностей, однако из того же рассуждения видно, что он признает за ними ценностную сторону, идущую от человека, от его ценностных идеалов. Итак, курсив. Ценность – это не любая значимость явления, а его положительная значимость. Кроме того, эта значимость своим истоком имеет человека, его коренные цели и идеалы. Конец курсива. В Последние десятилетия в философской литературе происходил процесс расширения арсенала ценностей. По ценностям стали понимать более широкий круг явлений, чем ранее. Как отмечает Эл А. Микешина, под ценностями сегодня понимает не только мир должного, нравственные и эстетические идеалы – Но по существу любые феномены сознания и даже объекты из мира сущего, имеющие ту или иную мироводренческие нормативную значимость для субъекта и общества в целом. Вследствие этого произошло существенное расширение и углубление аксиологической проблематики и, в частности, трактовки Познавательное ценностное. Касаясь понятия ценность в его применении к познавательному процессу Л.А. Микешина показала, что оно стало многоаспектным, фиксирующим различное аксиологическое содержание. Ценностное в теоретико-познавательном контексте, пишет она, это, во-первых, противоположное к когнитивному отношению к объекту, то есть отношение, эмоционально окрашенное, содержащее интересы, предпочтения, установки и тому подобное, сформировавшееся у субъекта под воздействием ценностного сознания нравственного, философского, религиозного и других, и социокультурных факторов в целом. Во-вторых, это ценностная ориентация внутри самого познания, то есть, собственно, логика, методологические параметры, в том числе и мировоззренчески окрашенные, на основе которых оцениваются и выбираются формы и способы описания и объяснения, доказательства, организации знания и тому подобное например, критерии научности, идеалы и нормы исследования. В-третьих, ценности в познании – это объективно истинное предметное знание, факт, закон, гипотеза, теория и другие. И эффективное операциональное знание, научные методы, регулятивные принципы, которые именно благодаря истинности, правильности, информативности обретают значимость и ценность для общества. Сборник «Ценностные предпосылки в структуре научного познания. Москва, 1990 год. Страница, 39 Страница, 289 Книги. Ценностно-нормативные компоненты оказываются включенными в познавательный процесс и в само знание, а когнитивное и ценностное представляются теперь в нерасторжимой взаимосвязи. Многие ценности зависят от познавательной и практической деятельности, обусловливается ею. Если тот или иной предмет нужен, полезен для практики, то, очевидно, он ценен, представляет собой некоторую ценность. Явления действительности, материальные или духовные, оцениваются в этом аспекте либо со знаком «плюс», либо со знаком «минус», становясь ценностями тогда, когда они тем или иным способом включаются в деятельность субъекта ценности, будучи субъективными, оказываются объективными по своей детерминированности, с одной стороны объектом, а с другой – личностями и социальными факторами. Они приобретают независимость от субъекта, индивида, для которого представляются как априорные, независящие от его воли и сознания. Рассматривая противоречие антиномию «ценности объективные и «ценности субъективные можно обратиться к понятию диспозиционности. С этой точки зрения счастье, свобода, долг, прекрасное, стоимость и тому подобное будут обладать диспозиционной природой, причем не похожими на них объективными свойствами и процессами и актуализированы лишь в системе определенных взаимоотношений между объектами и субъектами. В этом плане ценности существуют объективно. Они не существуют как некие объективные предметы, их существование не сводится, однако, к психическому их переживанию субъектом. Ценности существуют диспозиционно, а их роль исполняет социальное отношение, социальное и личностное состояние свойства. Это решение вопроса противоположно как объективно и субъективно-идеалистическим, так и с метафизическим материалистическим теориям ценностей. Нарский. И.С. «Диалектическое противоречие и логика познания. Москва. 1969 год. Страница 225 Директическая Диалектическая аксеология ориентирует на установление градаций в сфере ценностей. То, что является целью в одном случае, а в другом может выступать средством. Однако в гуманистическом мировоззрении самыми высокими ценностями являются человек и его счастье. Они не могут рассматриваться как средство. Ценности, каков бы ни был их характер, это и то, на что ориентируется субъект своей познавательной практической деятельности, и то, что достигается в ходе такой деятельности. Страница 290. Процесс ориентации на ценность связан с оценкой. Курсив. Оценка складывается из акта сравнения, собственно, оценки – и рекомендации к отбору, выбору того, что признается за ценность. Конец курсива. Тот, кто оценивает, формирует суждение о полезности или вредности, правильности или неправильности, необходимости или ненужности того, что оценивается. Оценка так или иначе связана с практикой в широком понимании этого слова, как общественно-исторической практикой человечества. Но практика в любой своей форме и на любом уровне, тоже предполагает оценку и порождает оценку. Практика, будучи опосредована через потребности, интересы и цели, направляет внимание на то, что полезно для удовлетворения интересов субъекта. Оценка означает решение по выбору, а выбор ведет к действию. Оценка организует практическую деятельность. Ценностно-оценочное отношение субъекта к объекту По существу своему отличается от когнитивного. При познавательном подходе объект выявляется сам по себе, об абстракции от познающего субъекта, в своих собственных измерениях. При ценностно-оценочном же подходе выявляется отношение предмета или процесса к субъекту, отношение к ним субъекта, и здесь субъект не отвлекается от своих переживаний, эмоций, а наоборот стремится их учесть, опирается на свою личностную, эмоциональную реакцию, на то, что познается. В эмоциях субъект как бы сливается с объектом. В отличие от описательных, констатирующих суждений, оценочные суждения имеют момент долженствования. В них заключено требование соответствовать интересам субъекта, быть правильным, полезным. В одном и том же предмете природы или социальной действительности разные субъекты, индивиды, социальные группы или классы могут усматривать разное. Как говорил Эммануил Кант, один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой, отражающийся в ней звезды. Но дифференцированность оценок проявляется не только у разных субъектов. Она может иметь место и у одного и того же субъекта. Возможно, а порой и необходимы переоценки явлений одним и тем же субъектом в связи с изменениями обстоятельств, или под влиянием накопленного личного опыта. Переоценка необходима также из-за развития объекта. Переоценка обусловливается также и развитием самого субъекта, изменением объема его информации об объекте, его жизненного опыта, социальной позиции и тому подобным Страница 291. Переоценки бывают конъюнктурными, субъективными, Но зачастую они есть результат объективно-закономерного процесса и неизменной ориентации субъекта на высшие ценностные идеалы. Во всех случаях познание и переоценка взаимосвязаны. Нередко возникают ситуации, когда познание предмета в определенной степени осуществляется, а выявление значимости предмета для практики отсутствует. Такая ситуация складывалась, например, с открытием новых химических элементов, до момента их практического освоения. Но и здесь находились ценностные аспекты. Например, такие открытия способствовали дальнейшей разработке химической теории. Практическая же ценность или полезность объявлялась позже. В этом смысле оценка отстает от познания. Возможны ситуации, когда приходится наоборот оценивать явление, не имея для этого необходимой информации в социальной жизни да и в науке случается так что требуется немедленно реагировать, не дожидаясь получения и обработки максимально полной информации. иногда такую информацию вообще невозможно получить в течение длительного времени. субъект, что уже отмечалось, производит быструю оценку, полагаясь не столько на информацию, сколько на принятые нормы, принципы и на свой опыт отношения к подобным ситуациям. это не означает что раз данная оценка не будет изменена, не станет более точной по мере получения и обработки информации, за актом оценки должны следовать акты познания, уточняющие раз принятую оценку, вызывающие переоценку. Таким образом, в реальном процессе взаимодействия субъекта и объекта когнитивное и ценностное тесно связаны между собой. Оценка базируется на знании, а познание – на оценки. Взаимосвязь по знании и практике может носить различный характер в зависимости от характера оценки самого знания. Знание может оказаться деформированным под влиянием практики, например, политической и соответствующих оценок. Полезность и истинность могут не совпадать друг с другом. Искажение знаний может происходить в целях достижения победы над противником, оправдания собственных действий ради завоевания или удержания власти и тому подобное. Полезное на практике зачастую чревато разрушением научного познания и гуманистических ценностей. Страница 292 Рассмотрим теперь роль ценностей и оценок в познании, причем для анализа возьмем один из видов познания, естественно-научное. Основные моменты и механизмы взаимосвязи ценностей и естественно-научного знания идентичны другим видам познавательной деятельности. Для ученых в качестве непосредственных внутри научных ценностей поступает познавательная информация, имеющаяся в соответствующей области знания, истинное ее содержание, научная картина мира, стиль научного мышления, методы – методики проведения экспериментов и тому подобное. Помимо этого, имеются другого рода ценности вне научного плана. Субъект познавательной деятельности, будь то отдельный ученый или сообщество ученых, является частью человеческой цивилизации, того или иного общества, нации, социального слоя, а поэтому ему свойственна определенная система социальных ценностей, в рамках которой И через призму, которой осуществляется его творческая деятельность, к социальным ценностям относятся этические добро, справедливость и тому подобное, политические, мировоззренческие, эстетические и другие. А соответствующая ориентация на эти ценности является социальной ориентацией ученого. В наше время значительно возрастает роль социально-этического и гуманистического аспектов развития науки. Кавычки открываются. Социально-этические и гуманистические проблемы не являются чем-то внешним, сопутствующим поиску истины и обнаруживающим свое значение лишь в технологическом применении готового научного знания, а входят в само тело науки как необходимая часть как условие мыслимости и эффективной реализации истины. Кавычки закрыты. Фролов и Т. Юдин Б.Г. Этика науки. Проблемы и дискуссии. Москва. 1986 год. Страница 13.